9.00. Хорек Крейг перевернулся в постели. Солнце, светившее в окно второго этажа, слепило ему глаза. В голове гудело. Этот писатель сверху стучал на машинке. Господи, от этого можно свихнуться. Тук-тук-тук день за днем. Он встал и потянулся за календарем, чтобы узнать, не пришел ли день выдачи пособия. Нет, был четверг. Похмелье было не таким уж тяжелым. Он сидел у Дела до закрытия, но с двумя долларами в кармане не смог выпить слишком уж много пива, меньше, чем хотелось, — подумал он и потер лицо рукой. Он напялил теплую рубашку, которую носил зимой и летом, и зеленые рабочие штаны, а потом открыл шкаф и достал свой завтрак, бутылку теплого пива и пакет благотворительной овсянки. Он ненавидел овсянку но, может быть, вдова угостит его чем-нибудь повкуснее после того, как он выбьет ковер. Он уже почти не вспоминал о тех днях, когда оделил постель с Евой Миллер. Ее муж погиб при несчастном случае на лесопилке в 1959 что было довольно смешно, если можно назвать смешным такое несчастье. Смешным было то, что Ральф Миллер не подходил к станкам с 52-го, Когда он из мастера сделался управляющим, большая должность, и Харьку казалось, что Ральф ей гордится. Когда пожар при сильном западном ветре перекинулся на Джойнт на равеню, лесопилка была обречена. Пожарные из шести ближайших городов бились с огнем изо всех сил и не могли отвлечься ради спасения какой-то паршивой лесопилки. Но, Миллер... Срочно сколотил из рабочих второй смены пожарную команду, и они устроили огню заслон, выложив крышу мокрыми тряпками. Семь лет спустя его затянуло в дробильную машину, когда он отвлекся, разговаривая с представителем одной массачусетской компании. Показывая ему действие машины, он поскользнулся и на глазах у всех упал в дробилку. Он уже не увидел... Как его лесопилка, которую он спас в пятьдесят первом, закрылась в феврале шестидесятого, не выдержав конкуренции. Хорек поглядел в зеркало и пригладил седые волосы, все еще обильные и достаточно привлекательные для его 67. семи. Это была единственная часть тела, на которую не подействовал алкоголь. После этого он влез в рубашку цвета хаки, взял свою овсянку и сошел вниз. И там он увидел, через 16 лет после того, как все случилось, ту женщину, с которой он когда-то спал, и которая до сих пор казалась ему чертовски привлекательной, вдова накинулась на него, как коршун, едва он появился на кухне. Харек, не сблаговолишь ли начистить эти перилы после завтрака? Как у тебя со временем? По молчаливому уговору, он был обязан выполнять такие просьбы в обмен на то, что она не брала с него 14 долларов в неделю за комнату. Да, конечно, Ева. И еще тот ковер надо выбить, да, я помню. Как твоя голова? Она спросила это очи-то небрежно, скрывая сочувствие, но все равно она слышала в тони — Нормально, — сказал он, наливая воду в кастрюлю. — Вчера ты вернулся поздно, поэтому я и спрашиваю. — Заботишься обо мне? Он подмигнул и был рад видеть, что она все еще краснеет, словно школьница. Хотя вот уже девять лет между ними не было ничего такого, никаких глупостей. Но это... Она одна звала его так. Для всех прочих он был просто хорек. Что ж, все правильно, пускай зовут, как хотят. — Не обращай внимания, — сказал он примирительно, я просто не стой ноги встал. — Судя по звукам, ты не встал, а выпал, — сказала она, но хорек промолчал. Он быстро проглотил ненавистную овсянку и взял щетку и коробку с воском. Наверху писатель все стучал. И не обшел, живущий напротив, рассказывал, что он начинает в девять утра. Днем уходит и опять стучит с трех до шести, с девяти до полуночи. Харек не мог себе представить, откуда он берет столько слов. Но вообще-то парень был ничего, и с ним вполне можно было пропустить пару кружечку Делла. Он слышал, что все эти писатели пьют, как рыбы. Он начал методично тереть перила и снова вернулся к мыслям о вдове. Она устроила в доме пансион на страховку мужа, и правильно — Она работала как лошадь, но ей требовался мужик. И как только прошло первое горе, это стало заметно. Господи, как она любила это дело. Тогда в 61-м люди еще звали его Эдом, а не хорьком, и руки у него не дрожали. Он работал на фабрике, и вот однажды вечером в январе 62-го это случилось. Он замер со щеткой в руке, задумчиво глядя в узкое окошко над лестницей. Там сиял последний золотой свет лета, которому было наплевать на холодную дождливую осень и идущую следом зиму. В тот вечер все у них делалось по обоюдному согласию. И когда они лежали вдвоем в ее постели, она вдруг заплакала и объявила, что они поступают нехорошо. Он ответил, что все нормально, не знаю, нормально ли это и не заботься о том, и за окнами забывал ветер, а в комнате у нее было тепло и уютно. И они, наконец, заснули в обнимку, как ложки в коробке. О, Господи, время, как река! Знает ли об этом писатель? Он снова принялся начищать перила медленными, сильными движениями.